Дмитрий Казаков. Вальхалла. В комнате ожидания было светло и пахло пластиком. «Рядовой Семенов!» Вошедший капитан был выбрит и подтянут. Серые глаза глядели строго. «Так точно!» Семенов суетливо вскочил, едва не опрокинув стул. «Контракт подписали?» «Так точно!» Подпись под стандартным договором, по которому Пётр Иванович Семёнов, 20 лет, житель Земли, оказывался в распоряжении Военно-космических сил Земной Федерации на 50 биологических лет, он поставил полчаса назад, после подробнейшего медосмотра. «Следуйте за мной! Вам предстоит У-прививка!» Они вышли в длинный светлый коридор, и только тут Семёнов осмелился спросить. «Разрешите вопрос, что за У-прививка?» Долго рассказывать, но хуже тебе от нее не будет, лениво ответил капитан, распахивая дверь в блистающую белизной лабораторию. Считай, что она принесет тебе удачу в бою. О, только и смог сказать Семенов. Когда в основании черепа ему вошел тонкий щуп, он не почувствовал боли, только тело стало вдруг горячим, а краски яркими дорези в глазах. Семенов опустил веки, а когда поднял, то вокруг все снова было по-прежнему. «Идемте, рядовой!» – сказал капитан. «Транспортный корабль отходит через пятнадцать минут!» На холмистой пыльной равнине, небо над которой было затянуто облаками, царил полумрак и пахло давленными помидорами. «Новенькие!» – презрительно бросил вышедший из-за корпуса вертолета сержант. «Давай за мной!» Семенов и еще десяток только что прибывших на Тритонию пять новобранцев уныло побрелись за сержантом, загребая пыль тяжелыми ботинками. На учебной базе звездной пехоты их научили стрелять, бросать гранаты и ходить строем, а в головы крепко вбили, что пехотинцы – элита армии, грудью сдерживающая орды гнусных инопланетных монстров. Неожиданно для себя Семенов бросил ничком на землю. То же сделали все остальные – Сержант и вовсе сиганул в какую-то яму. Замешкался лишь один. Что-то тонко свистнуло, и его голова превратилась в кашу из крови и перемолотых костей. Тело мешком прякнулось на землю. Кого-то из новобранцев вырвало. «Не повезло, бедняге! У прививка не сработала, что ли?» Сочувственно хмыкнул сержант, на карачках выползая из укрытия. «Попал под векторное прочесывание на таком расстоянии! У сволочи!» и сержант показал кулак горизонту, где в клубах пыли что-то ворочалось, ухало и хрипело, словно приступ кашля охватил горный хребет. «А почему мы все упали?» – спросил кто-то. «Сэр!» – пробормотал сержант, внимательно разглядывая свой кулак, мугристый и твердый, как кусок камня. «А почему мы все упали, сэр?» – поправился новобранец. У прививка, которую вам сделали после вербовки, каким-то образом делает ваши тела удачливыми», ответил сержант. «Удача будет спасать вас в самой безнадежной ситуации, когда ничто иное не поможет. Поможет избежать пуль, мин, снарядов, осколков, лазерных лучей, ядовитых газов». «Так мы что, стали неуязвимы?» спросил Семенов и поспешно добавил. «Сэр». «Нет», покачал головой сержант. Если это поле зальют напалмом, то твоя удача может состоять в том, чтобы умереть быстро. Если же попадешь в зону F-атаки, то удача сделает так, что ты не останешься безмозглым идиотом, а просто сваришься заживо. А под ракетным обстрелом, благодаря удаче, ты отделаешься легкой раной. Понятно, щенки?» Новобранцы слушали, раскрыв глаза и отвесив челюсти. «Что встали, сукины дети?» – Рявкнул сержант. «А ну, живы за мной! Шагом марш!» Глаза, если они у Семенова еще остались, не улавливали света, а нос щекотали резкие запахи лекарств. «Почему вы запретили вводить ему регенератор, профессор?» спросил мягкий голос. Слышал Семенов прекрасно, уцелевшим левым ухом. Правое, как и большую часть тела, он потерял на Кларке 343. Прочесывая местность, группа Семенова попала на разумное минное поле. В прошитом осколками и струями раскаленного газа пространстве шансов уцелеть почти не было. Но Семенов ухитрился это сделать. «Ему он не нужен, коллега!» – второй голос звучал тверже с хрипотцой. «Посмотрите на показатели роста массы!» «Не может быть! Он регенерирует сам? Как это возможно?» Зуд окутывал Семенова жалищем одеялом, но сильнее всего чесалась на спине и там, где должна была быть правая нога. С ней что-то было не так, но что именно, никак не удавалось понять. «Гляньте на вшитый таймер!» – сказал второй голос. «На нем почти сорок лет! Этот раненый из тех, кто прошел первую войну на Тритонии. Им еще делали упрививку!» Семенов попытался пошевелить рукой, но не смог. «У прививку? Инъекцию удачливости?» В мягком голосе звучал ужас. «Да, хотя на самом деле это никакая не инъекция». Хриплый произносил слова медленно, чувствовалось, что ему не очень хочется вспоминать. «Без таких солдат мы бы проиграли войну, но их удачливые тела после знакомства с регенератором неожиданно для нас научились вырабатывать его сами». Семенов старался понять, о чем они говорят, Но не мог. Он хотел пить, внутри тела что-то передвигалось, хрустело, текло, словно там ползали сотни горячих слизней. Сердце билось судорожно, но мощно. Так что, его невозможно убить? Сложно, хрипло усмехнулся. Если только уничтожить все мозговые клетки до последней, а так единственная уцелевшая будет тянуть в себя питательные вещества, увеличиваясь, и делясь, и деляясь. пока не создаст новое тело. Похоже, похоже, он больше не человек. Да, хриплый вздохнул. После того, как все это открылось, У прививку перестали применять. Но несколько тысяч таких солдат еще сражаются в наших лучших частях. Семенов попытался сказать что-то, двинуть губами, но к собственному ужасу не смог вспомнить, как это делается. «Пойдемте, коллега», проговорил профессор. Нам нечего тут делать. Судя по динамике показателей, он начнется к завтрашнему утру. В глубокой тьме внизу сверкали яростные вспышки, а запах, поднимающийся оттуда, подошел бы аду. Дым, горелый пластик, горячий металл, кровь. И так уже столетия, господин генерал. поинтересовался один из двоих людей, стоящих на толстенной стене, окружающей темный провал в сотню километров в диаметре. «Сто четыре года, полковник!» — ответил второй в черной высокой фуражке. «Мы регулярно сбрасываем туда на парашютах оружие, питание, боеприпасы, одежду. Большего им не нужно. И все эти годы они убивают друг друга?» «Иного они не умеют», — пожал плечами генерал. Каждый из этой тысячи отслужил полный срок в 50 лет, за которые видел только смерть и кровь. Они все свихнутые, словно джек-потрошитель, и очень опасные. Выпустишь такого ветерана к обычным людям, чем кончится? Рано или поздно шарики заедут за ролики и лови очередного убийцу. Почти бессмертного убийцу. А если просто уничтожить каждого? Сжечь до последней молекулы? «Как можно!» – генерал улыбнулся. «Они же герои!» Столько лет сражались за человечество, и мы нашли выход. Построили, вот, рука в перчатке поднялась, это, и поместили их сюда. Это же ад, в сердцах воскликнул полковник. Для них рай, убежденно ответил генерал. Я помню, в мифологии какого-то древнего земного народа, то ли славян, то ли германцев, лучшие воины, павшие в битве, попадали в место, называемое Вальхалла. В золотой чертог, где вечно длится сражение, а погибшие встают утром следующего дня и идут пировать. Пирами тут и не пахнет! Вдалеке, в центре темной области, поднялось огненное облако взрыва. Стену тряхнуло, докатился мощный рокот. Увы, это так, генерал повернулся. Но то мифы, а здесь правда. Вызывайте вертолет, полковник, нам пора.